«Ах ты, сукин сын!» — неожиданно рявкнул крах Анкрайт, срываясь с места. Последний глупец, который осмелился утверждать, будто я что-то сделал напрасно, был обглодан крабами на дне залива Аленкер. Не для того прибыл я сюда из Скеллиге, чтобы возвращаться ни с чем. Конкурент нашелся, мать твоя шлюха! «О-ля-ля!» «А ну, кто-нибудь, принесите мне меч и дайте железяку этому дурню. Сейчас посмотрим, кто...» «А может, заткнешься, крах?» Ядовито бросил Эйст, опершись обеими руками о стол. «Драйк Бондху!» «Головой отвечаешь за королевского племянника». «Меня ты тоже успокоишь, Турсях?» — крикнул, вставая... Райанфорн из Атре. Кто посмеет удержать меня от того, чтобы смыть кровью позор, нанесенный моему князю и его сыну Виндхальму, единственному, достойному руки ложа поветты, Подайте мой меч. Сейчас здесь, на месте, я покажу этому ежу, или как там его кличут, как мы в Атре, «Отвечаем на подобное оскорбление. Интересно, найдется кто-нибудь или что-нибудь, способное меня остановить?» «А как же?» «Приличие!» — спокойно сказал Эйст Турсях. «Негоже начинать драку или бросать кому-либо вызов, не получив согласия хозяйки дома. Может, вы думаете, что...» тронная зала Цинтра-трактир, где можно лупить по мордам и пырять ножами, как только придет охота? Собравшиеся снова принялись орать, перебивая друг друга, угрожая и размахивая руками. Шум оборвался, словно его ножом обрезали, когда в зале неожиданно раздался короткий, бешеный рев разъяренного зубра. «Да», — сказал Куткудак, кудак откашлившись и поднимаясь со стула. Эйст ошибся. «Это даже не трактир. Это что-то вроде зверинца, потому и зубр был к месту. Благородная Каланта, позволь высказать мое мнение относительно возникшей проблемы». «Как вижу». Медленно, — сказала Каланта: многие имеют на сей счет свое мнение и высказывают его даже без моего позволения. Странно, почему никого не интересует мое собственное? А мое мнение-то кого? Скорее, чертов замок свалится мне на голову, чем я отдам повету этому чудаку. У меня нет ни малейшего намерения. Клятва Регнара, начал Ёш, но королева тут же прервала его, Хватив по столу золотым кубком. Клятва Рагнара интересует меня не больше, чем прошлогодний снег. А что до тебя, Ёш? Так я еще не решила, позволю ли Краху, Либо Райнфарну схватиться с тобой, или... Попросту велю повесить, прерывая меня, когда я говорю, ты серьезно влияешь на мое решение. Геральт, все еще обеспокоенный подергиванием медальона, обводя взглядом залу, неожиданно встретился с глазами Паветты, изумрудно-зелеными, как глаза матери. Принцесса больше не скрывала их под длинными ресницами, водила ими от... Мышевюр к ведьмаку, не обращая внимания на других. Мышевюр вертелся, наклонившись, и что-то бормотал. Кут-кудак многозначительно кашлянул. — Говори, — кивнула королева, — но по делу и в меру кратко. — Слушаюсь, королева.